Виктор Державин. Агенттурная разведка. Часть 3. Вербовка. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Продолжение книги о службе в одной из самых могущественных и самых закрытых разведывательных организаций в мире, Главном разведывательном управлении Генерального штаба. У людей, не связанных со спецслужбами, есть свои представления о методах работы разведки. Кто-то считает, что разведчики — это высоколобы интеллектуалы. Кто-то считает, что это люди, вооруженные длинными ножами, ядами, и методы их работы очень грязные. На мой взгляд, во всех разведках мира формы и методы работы почти одни и те же. Сочетают в себе и интеллект, и грубость запредельную. Эти методы не меняются веками, если не считать появление новых технических средств. Многочисленные органы разведки США давно почти отказались от выращивания своих штирлицев. Этот метод у них не менее 40 лет как является второстепенным. Делают упор на вербовку ценных агентов, которые уже занимают нужные им посты и должности. Вербовка – это главный метод работы ЦРУ и большинства остальных органов разведки США. Также сильно развивают подразделения технической разведки. Самое серьезное внимание уделяют ОСНИД – понимание и анализ данных из открытых источников. В советский период вербовка практиковалась нашими разведывательными органами очень широко. Стоит напомнить, что самые важные для судьбы страны разведывательные данные – информация – была добыта завербованными агентами из за деньги, и по убеждению, и под угрозами – шантажом. Пока существовал СССР, нашему противнику было очень тяжело завербовать хорошего агента. После развала стало несложно. Но у наших разведывательных органов возможности изменились, и тоже в лучшую сторону. Как это работало в разведке нашего генштаба на рубеже 20-21 века, я попытаюсь рассказать в этой части на своем примере.